И Ираклий угощал Кагана на роскошном Перу, после которого он подарил Кагану свой золотой обеденный сервиз. Там же страницы 93-94. Осада Тифлиса, однако, продолжалась два месяца без результатов. Устав от бездействия, Каган вернулся домой, оставив Ираклию военный корпус, Сорок тысяч человек, если верить источникам. Кулаковский, том 3, страница 94. Вероятно, этот корпус составляли главным образом белые угры, сарагуры, которые были вассалами хазар. В любом случае, в славянском переводе хроники Георгия амартола констатировано, что белые угры помогали Ираклию в его войне против Персии. Истриен хроника, том 2, страница 306. Другая Угорская Орда, Оно-Гуры, была частью Великой Булгарии под властью хана Курта, как уже отмечалось. Смотрите выше, раздел 7. Таким образом, угорские племена Северного Кавказа в этот период разделились в своих приверженностях между хазарами и булгарами. Пока Курт был жив, он имел достаточно силы, чтобы противостоять натиску тюрка-хазар. После его смерти, однако, Великую Булгарию поделили его сыновья, так же, как и Гуннская империя была разделена после смерти Аттиллы. Каждый из сыновей Курта – оказался теперь во главе своей собственной орды, и ни у кого из них не было достаточных сил, чтобы совладать с хазарами. Под натиском хазар булгарские орды вынуждены были оставить прежние обжитые места и искать более безопасные регионы. Одна из орд, состоящая главным образом из кутригурских кланов, двинулась на север и, наконец, осела в районе Средней Волги и Камы. Они являлись предками так называемых «черных» или «серебряных» булгар, чьему государству было предназначено играть в течение некоторого времени важную роль в истории Западной Евразии. О термина «черные булгары» смотрите главу 4, раздел 3. Смотрите ниже главу шестую, раздел третий. Две другие булгарские орды, тоже большей частью состоявшие из Кутригуров, пошли на запад. Одна из них в конце концов достигла панонии и присоединилась к Аварам. Другая дошла даже до Италии. Лангобарды, которые контролировали в это время большую часть Италии, впустили булгар на правах своих вассалов и позволили им расселиться в районе провинции Беневенто. Четвертая булгарская орда под началом хана Аспаруха, как и две других, пошла на запад, но остановилась в районе Нижнего Дуная около 650 года. Она состояла преимущественно из утигурских кланов. Пятая орда, по преимуществу угорская, признала сюзеренитет хазар и осталась в Азовском регионе. Эта орда позже слилась с белыми уграми, которые несколько раньше оказались под контролем хазар. Постепенно угры двигались в южнорусские степи и через некоторое время заняли район Верхнего Донца, а также Нижнего Днепра и Буга. Смотрите ниже, главу 6, раздел 5. Русская повесть временных лет упоминает их как белых угров. Страна, которой правили угры-мадьяры, была известна как Лебедия. До прихода мадьяр территория Лебедии была населена главным образом антами. Смотрите выше главу 4, раздел 8. Некоторые анские племена, вероятно, были вытеснены из страны, в то время как остальные вынуждены были признать господство мадьяр. Следует отметить, что примерно в то же время, когда хазары разбили Великую Булгарию,